Глава 34. Чем закончилось дело. Через 2 года после признания Роды господин и госпожа Гензель отдыхали в саду поместья Бервин. Был прекрасный летний вечер, час заката. Вроде того вечера, когда Люсан впервые объяснился в любви и сделал предложение Диане. Но тогда и теперь для этой пары существовали более важные вещи, чем их отношения. Тайна смерти Клиры была разгадана, Лидию освободили как невиновную, её же отец за мошенничество был осуждён на длительный срок. Но его судьба мало волновала Луциана и Диану. После того, как расследование убийства было завершено, господин Гензель и госпожа Врейн совершили формальную помолвку, договорившись, что сыграют свадьбу через некоторое время, когда здоровье отца Дианы улучшится. Забрав отца из клиники доктора Джорса, Диана перевезла его в сельскую местность. И окружила нежные заботы, в надежде, что здоровье вернётся к нему, но все надежды её были тщетны, так как отец её продолжал баловаться морфием. То и дело убегал из дома и вёл странную жизнь наркомана. Иногда он днями ни с кем не разговаривал и даже перестал читать книги, а потом его парализовало, и несколько месяцев он провёл в инвалидном кресле. А через год он умер, неожиданно для всех, во сне. Марк Врейн умер и был похоронен После чего Диана отправилась за границу со своей неизменной спутницей Присциллой Барбар. А Люциан остался в грязном дымном Лондоне и упорно трудился на своей ниве юриспруденции. Постепенно он приобрел известность и даже выиграл несколько дел в суде. Медленно, но верно, маленькими шажками он поднимался вверх по служебной лестнице. Но юноша твердо решил, что станет известным адвокатом или даже королевским судьей. Спустя 2 года Диана и Люциан поженились. Теперь же они вместе встречали закат в саду поместья Бервин, куда возвратились после медового месяца. Взявшись за руки, они сидели под зеленеющим дубом. Какое-то время Люциан любовался своей супругой, а потом рассмеялся. Что так рассмешило тебя, дорогой? поинтересовалась Диана и тоже улыбнулась. Просто я вспомнил одну историю, ответила Люсан, скорее милую, чем забавную. У Ганса Христиана Андерсена есть такая забавная сказка Бузинная матушка. А потом мне представилась Золотая свадьба, которую устраивает пожилая пара под липами. Они чинно сидят, залитые солнечным светом, а на них серебряные короны. Но мы-то сидим под дубом и никаких корон на нас нет, ответила Диана. Но счастливы мы не меньше, чем они, хоть и до Золотой свадьбы нам далеко. Возможно, дорогая Диана, когда-нибудь так и будет. 50 лет, мой дорогой, это большой срок, проговорила госпожа Гензель. А я доволен, 50 лет, ведь это целая вечность. Диана рассмеялась и кивнула, не противореча мужу. Хорошо, мой дорогой, согласилась она. Но хватит об этом. А сейчас я хотела бы узнать только одну вещь. Что сейчас с безмолвным домом на Женевской площади? Недавно я говорил с госпожой Гриб, и она сообщила, что господин Пекок собирается снести дом номер 13 на Женевской площади. Кстати, госпожа Гриб собирается выйти замуж, и знаешь за кого? Не знаю, ответила Диана, но выглядела она очень заинтересованной. За господина Пекока. Таким образом, ему будет принадлежать вся недвижимость на Женевской площади. Выходит, она станет много богаче, даже богаче, чем мы с тобой. Но не такой счастливый, мой дорогой, добавила Диана. Но зачем сносить безмолвный дом? Да потому что в нём никто не желает жить. Но теперь ведь никто не бродит по ночам по его комнатам, и призраков там никаких нет. Теперь там бродит призрак Клира, серьёзно ответила Люсан. Что бы там ни говорили, он был убит в том доме, и теперь никто не хочет там жить. Да и признаться, я сам не захотел бы. Так что Пекок посчитал этот дом нерентабельным. Значит, безмоловному дому конец. Подвела итог Диана, взяв мужа за руку. Пойдём внутри, Люсан. Становится прохладно. Да, ответил Люсан. Ночью будет ещё холоднее, но любовь согреет наши сердца. Веседуя о разных пустяках, держась за руки, Диана и Гензель направились к дому. Они зашли в дом. Оказалось, что к этому времени госпожа Присцылла приготовила чай, и все они были очень счастливы и были благодарны судьбе за своё счастье. Фергус Хьюм. Безмолвный дом.